Глава 35. Захват медвежьей семьи. Не успели охотники сделать и двенадцати шагов, как новое обстоятельство заставило их остановиться. Другой зверь, выскочив из кустарника, бросился к месту побоища. Это был белый медведь, гораздо больше м е д в е д и ц ы сражавшийся с волками. Без сомнения отец семейства, бродивший и з а с л у в ш и й в кустах, и не заметивший опасность, угрожавший его самке и детям. Он спешил на помощь к своим. Медведь мчался с быстротой лошади и через несколько секунд очутился на месте боя, которому его появление немедленно положило конец. Волки с разинутыми пастями разбежались по всем направлениям. Раненые не могли уйти так скоро, и медведь по очереди убивал их ударом своей могучей лапой. В одну минуту поле сражения очистилось, только оставались мертвые враги, и медведь подбежал к самке, которая обняла его за шею. Казалось, они поздравляли друг друга с благополучным исходом битвы. Только в этот момент охотники заметили, что при медведице было два медвежонка. Один сидел на спине у матери, а другой держался у нее под брюхом, и она защищала также его от врагов. Эти медвежата величиной с лисицу сразу поняли, что опасность, которую без сомнения они очень хорошо понимали, миновала. Сидевший на спине у матери соскочил на землю. Другой вышел у нее из-под ног, и оба начали играть, катаясь по траве. Родители, казалось, любовались неуклюжими прыжками своих детей. Несмотря на всем известную свирепость белых медведей, было что-то трогательное в этом зрелище, и охотники не решались идти дальше. В особенности Алексей, обладавший более мягким характером, нежели его товарищи, не мог не почувствовать волнения при виде этой нежности, этих почти человеческих чувств. Сам Иван был тронут, и, может быть, они оставили бы это семейство в покое, отправившись дальше искать нового случая для пополнения коллекции, если бы их не увлек Пушкин. Старый гренадер не поддался этим нежным впечатлениям, и прежде чем братья успели его остановить, выстрелил по медведю. Неизвестно, ранен ли был зверь или нет, но едва только рассеялось облако дыма, как он, бросив самку, кинулся на Пушкина. Ветеран колебался с м и н у т у думая, что ему делать, и уже вытащил нож, готовясь к битве, но страшный вид противника, его громадный рост, дали ему понять на этот раз, что осторожность следовала предпочесть отваге. Грибцы кричали и звали охотников в лодку. Алексей и Иван подождали Пушкина, и когда последний присоединился к ним, они выстрелили в свою очередь. Медведь был ранен в морду, но это не остановило его бега. Все три охотника бросились к лодке. Это было единственное убежище, так как если бы они надеялись только на быстроту своих ног, то зверь без сомнения очень скоро растерзал бы их. Грибцы поспешили удалиться от берега на середину реки, но разъяренный медведь не остановился на берегу. Он смело кинулся в воду и поплыл прямо к лодке. Охотники пустились вниз по реке, и благодаря течению и усилиям г р е б ц о в Лодка неслась со скоростью стрелы. Несмотря на все это, стало очевидно, что медведь выигрывает расстояние, так как он плыл с быстротой рыбы, делая в воде огромные прыжки. Лодочники, что называется, лезли из кожи вон, потому что знали, с кем имели дело. Охотники начали заряжать ружья, но времени было недостаточно, при том положение их в лодке не позволяло действовать быстрее. И прежде чем кто-нибудь успел зарядить, медведь был бы уже у кормы. У Ивана оставался один ствол, заряженный дробью. Он и выстрелил прямо в голову зверю, но это только усилило ярость животного. Пушкин, бросив ружьё, схватил топор, встал на колени на корме и ожидал неприятеля. Медведь плыл от лодки очень близко и вдруг сделал сильный прыжок вперёд. Его когти вонзились в берестовый борт лодки. и оторвали от него несколько кусков. Если бы не уступила береста, лодка была бы наверняка п р о к и н у т а Зверь приготовился к новому нападению, но в это время Пушкин изо всей силы ударил его топором по голове и разрубил ему череп. Почти в тот же момент зверь перевернулся в воде, весь вытянулся, вздрогнул, и вскоре труп его поплыл по поверхности, словно масса белой пены. Его сейчас же вытащили на берег и сняли с него шкуру. Алексей и Иван охотно удовлетворились бы этой добычей и оставили бы в покое ненужных им самку и медвежат, но г р е б ц ы не желая упускать трех шкур, предложили возвратиться и начать охоту. Предложение это было поддержано Пушкиным, который питал непримиримую ненависть ко всем медведям в мире. Поход этот окончился быстрой смертью медведицы и взятием в плен живых медвежат. которые были посажены на дно лодки. Охотники наши пустились вниз по реке, но едва оставили место побоища, как стая волков вернулась сожрать не только мясо медведей, но и своих мертвых товарищей.